Глава 30. Кит предупреждал о том, что королевские дознаватели могут подставить. Но я никак не ожидал того, что подставить меня попытаются не из-за того, что я стала сотрудничать с ними, а в попытке отомстить за сына. Это было основным мотивом действий Отти-старшего. В этом не было никаких сомнений. Однако сомнений не было только у нас с Джереми. Остальным нужно было доказать вину Фавна. «И сейчас я притаилась в углу кабинета». Наложила на себя чары отвода глаз и ждала. Мистера Отти-старшего нашли. Он был на рабочем месте, но почему-то собирал вещи. Вроде бы его смутила вышедшая статья, и он, ожидая худшего развития событий, собирался временно покинуть столицу. Его никто не стал задерживать. Только пригласили к Джереми Тейту, чтобы подписать бумаги на отпуск. И дверь в кабинет открылась. Внутрь шагнули двое, а я задержала дыхание. «Неужели вы собирались уехать, не поставив меня в известность? Насмешливость и беззаботность в голосе мистера Тейта должна была расположить к нему фавна, дать тому расслабиться». «Нет, ну что вы!» — ответная улыбка появилась на мясистых губах мистера Отти-старшего. «Я собирался зайти к вам после того, как соберу вещи». «Все же странные дела происходят в столице». «Не стану лгать, я испугался случившегося». «Прекрасно вас понимаю, мистер Ротти», — участливо кивнул колдун. «Проходите, присаживайтесь». На двери тихо щелкнул замок. А я активировала артефакт записи, зажав его в ладони. «Начинаем». «Мистер Тейт, меня уже ждет экипаж». Постарался поторопить колдуна Фавн. Конечно, конечно, закивал мужчина и еле заметно подал мне знак. Не переживайте, мистер Роти, произнесла я одновременно снимая чары отвода глаз в себя и создавая путы, которые примотали преступника к столу. Мы не отнимем много вашего времени, мисс Крамер? То удивление, которое смешалось со вспышкой страха меня поразило. Настолько сильно удивиться присутствию кого-либо? Странно. «Мисс Крамер», — подтвердила я, подходя к столу колдуна и опуская перед фавном записывающий артефакт, который чуть помигивал. «Что вас так сильно удивило, мистер Ротти? То, что я оказалась тут после вашей статьи или что-то еще?» «Что вы себе позволяете?» — возмутился он, дернувшись и попытавшись скинуть путы, которые не давали даже руки поднять. Я не буду отвечать ни на какие вопросы без своего адвоката». «Да неужели? Джереми Тетт сейчас даже меня пугал своей холодностью и решительностью. Но я уже знала, что он собирается делать, и коснулась пальцем кристалла, временно деактивируя его». А колдун рожал ладонь, направив ее на Фавна и бросил тому в лицо лиловую пыль. «Это провокация! Вы не имеете права! Это незаконно!» закричал фавн вдыхая запрещенный порошок. Не знаю, где его достал Джереми и как потом собирался выпутываться из истории с использованием самого опасного и вредного вещества нашего мира – порошка истины. Вещи, которая была крайне редкой и запрещенной для применения в расследованиях из-за своих неожиданных побочных эффектов, вредных для здоровья того, кто ее вдохнул. Но сейчас это был единственный способ быстро узнать правду. Понять, как связан мистер Отти с убийствами человеческих женщин и связан ли вообще. Фавн обмяк на самом неудобном в мире стуле, на его губах расплылась глупая ухмылка, а взгляд стал рассредоточенным. Я вновь активировала артефакт. «Мистер Отти?» — сухо спросил Джереми. «Да?» «Вы автор статьи, что вышла сегодня в Королевском Вестнике?» «Да?» Я качнула головой, показывая, что такие тянущиеся звуки и расслабленный тон выдают неадекватность нашего собеседника. Такой допрос могли и не учесть. Но мистер Тейт отмахнулся. Сейчас было важно узнать правду нам самим. А вот для суда проведем другой допрос и найдем методы заставить Фавна сознаться во всем еще раз. Мисс Крамер действительно давала вам интервью для этой статьи «Новый вопрос». «Нет, я хотел, чтобы все так думали». На одной ноте выдохнул Отти-старший. «Зачем?» «Потому что эта ведьма уже должна была уехать». Мы с колдуном переглянулись. Что значит, мисс Крамер должна была уехать? И Ее не должно было быть в столице после тех угроз, что я ей подбросил. «Что?» «Тогда бы все решили, что эта статья ее рук дело». Продолжал откровенничать Фавн, пытаясь начать раскачиваться из стороны в сторону. И последующие беспорядки, что вскоре бы вспыхнули, легли на ее плечи. Эта ведьма была бы виновата в межрасовой войне. Отти-старший противно захихикал, прихрюкивая, а я скривилась от отвращения и ужаса. «То есть вы признаетесь, что два послания с буквами, вырезанными из газет, ваших рук дело?» Голос колдуна зазвенел от злости. «Да. И признаетесь, что проникли в дом мисс Крамер, чтобы подложить во второй конверт ее же браслет?» «Да. Вот же мразь. У меня руки зачесались. Искры сами забегали по кончикам пальцев. Но я должна была сдержаться». «Откуда вы, мистер роти узнали о деле, о котором рассказали газете? Это был более важный вопрос, чем тот, который хотела задать я». «Мистер Брун никогда не запирает свой кабинет». Расслабленно отозвался Фавн, дергая носом. «Не составило труда найти нужные документы. Все давно говорят, что вы, мистер Тейт, расследуете сейчас что-то очень важное». Джереми выругался и на мгновение закатил глаза, делая глубокий вдох. «Мы получили признание. Не только в том, что статья его рук дело». Но и в том, что угроз от настоящего убийцы мне не поступало, никогда не поступала. За этим стоял лишь рогатый придурок, который решил одной статьей разрушить такой хрупкий мир между людьми и магическими расами Зачем вы все это сделали? Для закрепления решил спросить джерами: Мой сын гниет в темнице ни за что резко приосанился Фавн. И все из-за этой твари. Если бы не ее фамильяр, гнить бы этой мрази в земле. А мой сын продолжил бы мое дело. Как сдержать свой гнев? Я резко отвернулась, сжимая кулаки с такой силой, что ногти до крови впились в ладони. Он попытался развязать войну из-за того, что уэн понес справедливое наказание. Долбанутая семейка. Это вы убили Корнелиуса Бавалюра? А вот и тот вопрос, который я хотела задать. «Да», — скривился Фавн, как-то слишком часто моргая. Он не оправдал того, что мы в него вложили, да и бунт нужно было с чего-то начать. Меня раздражало то, что он так спокойно во всем этом признается. И пусть все дело было в действии порошка, но осознавалась это с запозданием. Джереми кивнул мне, и я деактивировала записывающий артефакт. мужчина щелкнул пальцами, двери открылись, и на пороге появилось два демона. «В темницу», приказал мужчина, «держать без свиданий. Адвокат будет назначен отделом королевских дознавателей, так как статьи обвинения связаны с работой мистера Отти. Головами отвечайте за него». Последние слова заставили демонов приосаниться. Они кивнули, и, и, подхватив ослабевшего фавна под руки, потащили в коридор. «Что за мистер Бруно?» — первым делом спросил я колдуна, который взлохматил волосы и рухнул в кресло. «Один из двадцати наших дознавателей», — ответил мужчина. «Нужно будет разобраться, правда ли он не закрывает кабинет или состоял в сговоре с мистером Отти». «Он бы сказал. Возможно», — согласился Джереми, а потом поднял на меня взгляд». Получается, что наш же сотрудник мешал расследованию и путал дознавателей. Мы потратили силы на то, чтобы разузнать об угрозах и о том, как их тебе доставили, а это оказалось вообще не связано с убийствами девушек. Да, согласилась я, но если бы не эти угрозы, мы бы не вышли на мистера Шашева и не задумались о том, как беззубые вампиры питаются. А это знание вместе с работой некроманта вывело нас... «Насписанный и запрещенный артефакт». К слову об этом, мистер Тейт встрепенулся и вытащил из нагрудного кармана рубашки смятый лист. «Мне передали, когда я за Оте спустился». «Что это?» Я оперлась о стол и попыталась заглянуть в записи. «Черный рынок в трущобах довольно велик, и нам удалось найти несколько точек, где можно купить санги», ответил Джереми. углубился в чтение всего на несколько секунд есть санк купили за несколько дней до сезона бурь один из продавцов сознался если он не знает имени купившего все это бесполезно пессимистично заметила я да и к тому же дней в архарске была убита раньше в архарске все путает согласился колдун но знаешь что самое интересное Коварная улыбка, играющая на лице Джереми Тейта, говорила о том, что мы подобрались намного ближе к разгадке, чем я думала. «Что?» — я напряглась, ожидая ответа. «Я уверен, что мы напали на след. И я согласен на поимку на живца, Дана. И ты будешь отличным кандидатом». «Прекрасные новости», — фыркнула я. «Что же тебя навело на эту мысль? Что еще одну жизнь мне будет не жалко?» «Не только. Он просто не сможет тебя убить», — хмыкнул мужчина. «Остается надеяться только на то, что он выйдет на охоту после той статьи. Хотя я почему-то уверен, что выйдет, и очень скоро». «Да что там такого?» Я уже не могла устоять на месте, выхватила из рук колдуна бумажку, в которой явно было что-то важное. Жадно пробежалась взглядом по написанному и обомлела. «Что? Тут какая-то ошибка». «А если нет, тогда это объясняет применение Санга». «Но не объясняет мотива», – заспорила я, взмахнув бумажкой. «И того, почему Санг появился у него после убийства Эллен Вархарски». «Свихнувшийся вампир хоть как-то вписывался в нашу теорию. Даже если не свихнувшийся, это объясняло причину обескровливания жертв». «Но это не вампир». «Да и Санг купили как раз перед тем, как начались нападения именно с такими ранами», как на телах остальных жертв. Это мог быть посыльный вампира. Мне было сложно поверить в то, что я только что прочитала, и потому я не была готова оставить теорию о виновности кого-то из кровососов. Однако в записке, переданной Джереми, ясно указывалось то, кем был покупатель Санга. Торговец не смог описать его лица, покупка совершалась ночью, но его расу он смог определить. и покупателем запрещенного артефакта был человек.